Глава двадцать четвертая. «Еще месяц, и строительство прохода в пустошь будет завершено. Стену подняли с бойницами, желобами, ворота Конол тоже почти доделал. Осталось дорогу вымостить». «Замечательно», — кивнула, дописывая очередную задумку в третью тетрадь. «Тебе Силан, наверное, уже рассказал, что необходимо строить крепость и на берегу Ибернийского океана». Да, зайти не успел, а ошарашил. Еще надо разобраться, почему мне не донесли сведения о приходе в пустошь таких гостей. Я видел, какие они жестокие и что делают с людьми. Муж явно был не на шутку рассержен. Я Кахиру сказала, пока там домик поднять и оставить охрану. Пусть присматривают. Сам сегодня съезжу. Пора уже свою соль добывать, нечего переплачивать. Ее нам дорого отдают. Я в Туате-Дойбне в три раза дешевле брал. Видят крепость. Считают, что здесь богатый Туат, — хмыкнула, поднимая голову, — под рукой сильного и справедливого Рега И самой умной, заботливой и прекрасной в мире женщины. Конечно, — согласилась, освобождаясь из захвата. Надо бежать. Столько дел. И я поеду, посмотрю берег. Необходимо подобрать удобное место. Завтрак прошел, как всегда, за обсуждением планов. Кахир жаловался, что у него не хватает людей. Видите ли, я отправила часть мужчин на строительство полигона и казармы. Пришлось немного поспорить. В конце концов, во дворе замка места для такого количества воинов уже нет. Ходить небезопасно. Может прилететь от распаленных в тренировочном бою мужчин. А у меня здесь дети, между прочим, бегают. Силан и Берн хмыкали, слушая наш спор с Кахиром, но молчали. Анрей просто покачал головой, скрывая улыбку. Силан, что со строительством фабрики? Высказав все, что думаю Кахиру, впрочем, как всегда, любим мы с ним поспорить. Я подступила к Силану. Строим. Все идет по плану, отрапортовал мужчина. У нас тоже все по плану! быстро проговорил Берн, не дожидаясь, когда я к нему обращусь. Переделали склад, райн с парнями уже пробуют выдувать бутылки, пока корявые, и слишком толстое стекло. Отлично! похвалил мужчина, просто замечательно! После завтрака мы снова разбежались, каждый по своим делам. Я ушла к травнице, уверенная в том, что нам стоит обучить нескольких девушек лекарскому искусству. Знаю, что почти каждая женщина обязана знать и травы, и как готовить из них отвары, притирки и мази, уметь обработать рану, перевязать. Но все же это не углубленные знания. А я хочу, чтобы в нашем туате... Было подобие больницы. «Кара, тебе необходимо отдельное здание и ученицы. Такие знания, как у тебя, надо сохранить на века». Начала я свой разговор сразу, как нашла травницу. «Так есть же у меня две?» С недоумением спросила Кара, не понимая, что я от нее хочу. «Мало, надо больше. Вот сколько у нас людей в Туате живет?» «Много. Очень. Никогда столько не видела». Задумчиво пробормотала Кара. «Очень сильный туат». «Вот. А на такое количество населения всего три лекаря. Научи, пожалуйста, еще хотя бы пятнадцать. А потом выбери лучших. Мы их тоже попросим научить». «Не пойму, что задумала». «Понимаешь?» Со временем знания стираются, если не заниматься делом постоянно. Вот гляди, Мэрин знает травы? Да, я ее учила, только не все помнит. Именно, Мэрин учила, но если не используется постоянно, забывается. У Мэрин других дел и забот хватает, а если как ты, переведя дух, продолжила. Девушки и женщины будут заниматься только травами и врачеванием, то знания будут накапливаться. Так у них тоже дел полно. Это я старая, и мужа нет. А мы их освободим от дел. Прясть не будут, шить тоже. Будут покупать готовое. А монетки будут получать за лекарскую работу. Намудрила ты, махнула рукой травница. «Ну да ладно! Обучить — обучу, а далее сама разбирайся!» «Спасибо!» — обняла Кару, расцеловав ее в обе щеки. «Беги, газа! Уже через неделю, пока школа не открыла свои двери для деток, травницы выделили целый класс для обучения новых лекарей. Желающих учиться оказалось предостаточно. Пришлось даже провести отбор. Но пообещали, что чуть позже обязательно научим всех остальных. Синет тоже приступила к обучению. Совсем скоро будет открыта фабрика, где потребуется много рабочих рук. Среди учениц оказалась Селимка. Уж очень ей понравился предельный станок. Частенько она, пробираясь в комнату, где он был установлен, Завороженно следила за движением нитей и веретенами. Девочка едва доставала подбородком до станка, но выгонять синет ее не решилась. Пусть учится. Ты хотела посмотреть, как мы построили на берегу систему добычи соли? Все готово. Сегодня можно съездить? Предложил Анрей, пока мы приводили себя в порядок. Можно! Обрадованно воскликнула я. Ура! «Муж на протяжении всего строительства не подпускал меня и близко к берегу. Хотел похвастаться готовой конструкцией. А я умирала от любопытства. Но вот теперь уже можно. Мы позавтракаем или сразу поедем?» Хитро прищурив глаза, спросил этот невозможный мужчина. «Укушу!» Зловеще прошипела я. «Еще и издевается!» «Знает же, как мне было сложно держаться!» «Вот за это самое место и укушу!» Все, все. Уворачиваясь от щекотки, муж рванул к двери, надеясь укрыться среди людей на кухне. «Ага, наивный, там все свои!» Мысленно хмыкнула я. Быстро позавтракав и прихватив с собой немного еды, вдруг мы захотим сделать пятничок отправились к берегу Ибернийского океана. Там уже приступили к строительству оборонительной стены на тот случай, если к берегу пристанут норманы. «Вот», — махнул рукой муж в сторону, — «ячеек?» С высоты берега я видела ровный ряд ячеек. Выглядело это словно медовые соты, только с глиняными бортиками. С недоумением взглянула на мужа в ожидании объяснения. Насколько я помню, морскую соль выпаривали, а здесь ничего похожего не вижу. Я видел такой способ добычи морской соли у Риага Мюриса, когда воспитывался в его туате. Он многому меня научил. Пояснив, он стиснул кулаки так, что костяшки побелели. Я же вспомнила свои первые дни в этом мире. Кажется, Анрей, еще маленьким мальчиком, был отдан на воспитание Реагу Мюрису. И, по-моему, в итоге этот реак погиб. Видимо, мой муж тепло относился к этому мужчине. Он был хорошим человеком, слегка коснулась мужа рукой, чтобы хоть как-то облегчить его состояние. Он заменил мне отца. Реак Мюрис гордился бы тобой. И сейчас тоже. «Наверное». кивнул Анрей и, недолго помолчав, продолжил. «Смотри, строить такие пруды надо только в глинистой почве. Здесь нам повезло. В глинистой почве выкопаны неглубокие отстойники, в которых на поверхности созревает соляная пленка. Вода периодически обновляется из моря в пруд отстойник, откуда она самотеком по системе каналов поступает уже в мелководные пруды. Их мы разделили глиняными барьерами-валами на множество отдельных ячеек. «Довольно сложная система», — произнесла с гордостью, посмотрев на мужа. «Вода не застаивается, благодаря системе шлюзов и задвижек, перетекает из одной ячейки в другую. В это время она разогревается и испаряется. И никаких тебе механических устройств которые перемешивают жидкость или нагревают, прошептала, удивляясь такой сложной и одновременно простой системе. Сбор соли происходит один раз в 4-5 дней. Этого времени хватает, чтобы на поверхности образовалась соляная корка, которая затем оседает на дно. «Верхний слой обычно состоит из крупных кристаллов», продолжила рассказывать Анрей. Этот слой тоже представляет ценность. Его снимают в первую очередь. Затем поднимают морскую соль. Действуют очень осторожно, чтобы не смешать ее с глиной, поднимающейся со дна. Сбор проводится только в сухую, солнечную, безветренную погоду. Даже небольшой порыв ветра может смешать соль и поднять муть. А сушат как? Просушка соли тут же в горках, рядом с местом добычи, под солнцем и ветром. Именно поэтому кристаллы сохраняют форму. Этим она и ценна, в отличие от каменной. «Это потрясающе!» — восхищенно произнесла. «Ты такой молодец!» «Это ты! Все ты!» — прошептал муж, прижимая к себе. «Все для тебя!» «И когда будет первая проба?» — спросила, вдруг смутившись от столь жаркого признания. «Неделю надо выждать, чтобы глина окончательно осела после строительства, и, думаю, дней через пять снимем». Перед возвращением в замок решили устроить пикник на свежем воздухе, но неожиданно припустивший дождик нам не позволил. Смеясь, мы быстро собрали разложенную подстилку, Скидали в мешок пироги и бутыль с компотом и поскакали по тропке, ведущей вниз, в долину. Спустя некоторое время дождь прекратился, и сквозь густую листву к нам потянулись теплые лучи солнца. Но мы уже были практически у замка и успели насквозь промокнуть. «Вместе пообедаем?» — спросил у Анрея, спешиваясь. «Я уже вполне сносно передвигалась на лошади» и даже два раза мчалась легким галопом по небольшой полянке да ответил муж подхватывая меня с лошади в замке сегодня останусь с кахиром надо многое обсудить анрей громкий голос кахира раздался со стороны замка далей вернулся и не один «Далей! как он и где в замок отвел И, Квин, далей родители Лимки привел. Я ничего им не сказал. Ты уж сама, ладно? Родители Лимки? Они живы!» Воскликнула я и, не задерживаясь, рванула к замку. В кухню влетела, словно за мной кто гнался. С меня все еще стекала вода, но я не обращала на это внимания, застыв на пороге и смотрела на женщину и мужчину, мысленно благодаря Бога за их спасение. «Куин, спасибо!» произнес Вилей, поднимаясь за стола. Вид у мужчины был уставший. «Спасибо!» Тут же вскочила Дарина, еще совсем молоденькая женщина, лет 35. «Я выкупил их за те монеты, что Анрей дал», объяснил Галей, единственный продолжавший сидеть за столом. «Привет!» — кивнула Далею, и тут же мой взгляд вернулся к паре. «Как вы?» «Все хорошо. Нас увели в то Туатлоркана и продали Регу», — ответил Велей, горестно усмехнувшись. «Работали там за еду. Зря мы тогда не пошли за тобой. Моя Лимка!» — всхлипнула Дарина, уткнувшись в плечо мужа. «Ответить я ей не успела». В кухню ворвалась банда во главе с Эмер и с криком «Тетушка Орса, срочно нужны пироги!» Резко затормозила на пороге, чуть не снеся меня. «Мама!» — душераздирающий крик Лимки, падающая в обморок Дарина, ошеломленный Вилей, подхватывающий свою жену и не знающий, куда рвануть, к дочери, оказавшейся живой, или к супруге. Все это произошло так быстро, что я растерялась. «Ну и что столпились здесь? Вы живо отсюда сбежали!» Выручила всех кара, строго разогнав банду. «Ты? Дай ей вот это!» Через минуту Дарина пришла в себя. И, рыдая, обнимала Лимку, та тоже не отставала. Вилей замер рядом. И было видно, что еле сдерживается. «Давайте уйдем», — предложила, потянув Кару за руку. Тетушка Орса, всхлипывая, уже вышла. Далей тоже успел сбежать. Остались только я, Кара и прибежавшие на крик Мэрин и Кира с малышом на руках.